Переводная картинка с американским флагом Этот рассказ начинается переводной картинкой с американским флагом на заднем стекле пикапа. Но ее еле видно, потому что пикап далеко, а потом вообще сворачивает с трассы на съезд и пропадает. Но мы почему-то начали заново. Хорошо вернуться в Калифорнию после очень неприятного месяца на Востоке. Нью-Йорк и все такое. Слишком много пьянства дни полные холодного осеннего дождя и любовных увлечений, которые впору вместо зеркалец подносить карту моих горестей. Теперь мы едем с другом по калифорнийской глубинке, и нужно нам одно найти того, кто починит моему другу развалившуюся выгребную яму. Она в руинах. Нам срочно требуется человек, который зарабатывает тем, что знает и умеет укрощать выгребные ямы. Мы едем по дороге, потом по другой дороге, разыскивая одного специалиста по выгребным ямам заезжаем туда где он вроде бы живет однако ошибаемся приблизительно на миллион миль там торгуют медом мы не понимаем как могли ошибиться между специалистом по выгребным ямам и женщинами за летней дверью продающими мед долгий путь мы считаем что это занятно они тоже мы смеемся над собой а они смеются над нами мы смешные люди уезжаем рассуждая о внутренних и внешних дорогах, по которым идет человек, чтобы стать владельцем бакалейной лавки, или врачом, или близко познакомиться с выгребными ямами. А еще бывает, что человек решает торговать медом, а потом его по ошибке принимают за специалиста по выгребным ямам. Проехав короткое, комически-эфемерное расстояние, мы находим специалиста по выгребным ямам. Он сидит дома в окружении инструментов, необходимых для успешной дрессировки выгребных ям. Трое мужчин ремонтируют сломанный грузовик. Они бросают работу и оборачиваются к нам. Они ужасно пригородно повседневно серьезны. Нет, не сегодня. Надо починить грузовик. Мы едем охотиться на медведя. Вот и все. И больше ничего. Они хотят починить грузовик, чтобы охотиться на медведя. Наша выгребная яма очевидна как ребенок. Медведи важнее. Я рад вернуться в Калифорнию.